Глава четырнадцатая Монотонный шум дороги действовал успокаивающе Удобно устроившись на заднем сидении рядом с мужем, Татьяна старательно делала вид, что спит Разговаривать не хотелось совершенно, ей нужно было просто побыть одной Но Паша не разделяла ее стремление, насильно окружая заботой и своим обществом по максимуму После аварии он сильно изменился Его стало слишком много в ее жизни, и от этого было очень некомфортно. Черный внедорожник плавно остановился около роскошного особняка. Таня нехотя открыла глаза, возвращаясь в реальность, выглянула в окно и невольно улыбнулась, увидев дом своих родителей. После их гибели по наставлению Павла они переехали сюда. Она искренне любила этот огромный дом, провела в нем все детство и юность. Но раньше он казался ей величественным замком, а теперь стал местом силы. Особняк был построен по проекту отца и хранил множество детских тайн и секретов. Таня знала его как свои пять пальцев и могла найти нужный уголок даже в полной темноте. Он был наполнен особой атмосферой и счастливыми воспоминаниями. Наконец-то ты улыбнулась. вкрадчивый голос мужа вторгся в ее мысли и рассыпался по коже колючими мурашками я уже успел забыть как выглядит твоя улыбка павел взял ее за руку поднес к губам и нежно поцеловал почувствовав его горячие губы на своей коже татьяна вздрогнула от неожиданности и едва поборола инстинктивное желание отдернуть руку паш протянула укоризненно и осторожно вытащила свою ладонь может пойдем уже он был очень чуток и тактичен выполнял любую ее прихоть окружил заботой и любовью но Таня не могла заставить себя ответить ему взаимностью. Она не понимала, что происходит, не понимала сама себя, будто стоял какой-то барьер, мешавший почувствовать себя счастливой. Она словно заледенела изнутри, больше не испытывала к Паше совершенно ничего, просто в одну секунду разлюбила и все. Умом понимала, что так не бывает, что это скорее всего из-за амнезии, но ничего не могла с собой поделать. Касания мужа внезапно стали неприятны, она едва выносила случайные ласки и скромные супружеские поцелуи и с ужасом представляла, что ее ждет дальше. «Пойдем». Паша вышел из машины, обошел ее и галантно помог Тане выбраться из салона. «Узнаешь?» «Конечно». Положив ладонь себе на локоть, повел жену по гравийной дорожке к парадному входу. Павел преследовал свои корыстные цели, Ему во что бы то ни стало нужно было отмотать время назад и вернуть жену на полгода назад От этого зависело слишком много, огромные деньги стояли на кону Он был уверен в себе и в своем природном обаянии Один раз уже смог добиться расположения Татьяны И даже жениться на ней, с легкостью обойдя других кандидатов на ее руку и сердце Ничто не могло помешать ему сделать это еще раз Немного стараний, и она вновь упадет в его объятия, а затем подарит сына. В этот раз он собирался быть более осмотрительным и не допустить повторения ситуации. Преодолев несколько массивных ступеней, они вошли в дом. Таня остановилась на пороге и осмотрелась, ища хоть какие-то изменения, но тщетно. Все было так, как всегда. Только непривычная тишина резала слух словно ее дом из сказочного замка превратился в мрачный склеп. Таня кожей чувствовала, что что-то не так, но что конкретно так и не смогла понять. Неясная тревога холодной змеей прокралась в сердце и надежно там обосновалась, безжалостно разрушая надежды на то, что дома она сможет вздохнуть спокойно. «Наконец-то мы дома!» — хрипло прошептал Паша, опаляя щеку Тани горячим дыханием и заботливо обнял за плечи. Она внутренне напряглась, но постаралась не подать виду, чтобы не обижать мужа. Руки заскользили по плечам, откровенно намекая о намерениях Павла, но Таня не хотела продолжения. Во всяком случае, не здесь и не сейчас. Сначала нужно разобраться в себе и в своих ощущениях. Она набрала в легкие побольше воздуха, чтобы озвучить свою позицию, но не успела. Из столовой вышла пожилая женщина, и, всплеснув руками, направилась к ним. Таня небрежно высвободилась из тесных объятий мужа и поспешила навстречу экономке. «Танечка!» — воскликнула Та и крепко прижала Таню к себе. «Как же я по тебе соскучилась!» «Галина Андреевна!» Она тепло улыбнулась. «Меня не было всего три дня». «Я вся испереживалась, как ты там!» Экономка щедро делилась своими эмоциями. «Когда Павел позвонил и сказал, что с тобой случилось, я...» «Галина Андреевна», — грубо перебил ее Паша и с нажимом продолжил. «Не нужно нагружать Татьяну». «Да, да, я все понимаю», — запричитала та. «Ну что же вы стоите? Проходите в столовую, обед скоро будет готов». «Почему до сих пор не готов?» Павел был крайне недоволен, и это чувствовалось даже на расстоянии. «Я же сказал, во сколько мы вернемся». «Паш, ну что ты?» — вмешалась Таня, стараясь остудить гнев супруга. «Я все равно не хочу пока есть. Пойду лучше прилягу ненадолго. Я провожу». Она нехотя кивнула и направилась к лестнице. Муж проследовал за ней. Таня медленно поднималась на второй этаж, слыша тяжелые шаги Паши за спиной, и усиленно боролась с собой. Нестерпимо хотелось накричать, прогнать, но на все что угодно, лишь бы не оказаться с ним в замкнутом пространстве. Добравшись до нужной двери, уверенно вошла внутрь, и Павел к ее большому неудовольствию проследовал за ней. «Все хорошо», — притянул ее к себе и коснулся губами щеки, явственно намекая, что хочет большего. Его откровенный взгляд красноречиво говорил о желании, но Таня не могла ответить взаимностью. «Да». Она вывернулась из его рук, отошла к окну и устремила взгляд. Все это время муж не отходил от нее ни на минуту, Был очень нежным и заботливым, всячески доказывая свою любовь. Но Татьяна никак не могла переступить невидимую черту внутри себя и вновь принять его. Каким-то непостижимым образом Павел стал чужим для нее человеком. Она никак не могла пробудить в себе те чувства, что жили в сердце еще несколько дней назад. Что с этим делать? Таня пока не знала, но все это ее пугало. «Танюш, ну что с тобой?» Паша вновь приблизился, но больше ее не касался. Ты как будто чужая. Не знаю. Честно призналась она, было больно от того, что отталкивает мужа. Но пересилить себя Татьяна не смогла. Какое-то нехорошее предчувствие не отпускает. Как будто я забыла что-то важное, понимаешь? Конечно, понимаю. Охотно согласился Паша и извлек из кармана пиджака таблетки. Достал одну и протянул ее Тане. Вот, держи, врач прописал. Все будет хорошо, ты обязательно все вспомнишь. Паш, я хочу к своему гинекологу съездить. Таня взяла из его рук стакан с водой и запила таблетку. Хочешь, вместе съездим? Участливо предложил он. Я только позвоню в офис и скажу, что меня сегодня не будет. Не нужно я сама. Таня обняла себя руками и снова отвернулась к окну. Одна хочу. Хорошо, только возьми водителя. Не доверяешь? Она резко развернулась и посмотрела ему в глаза, но не увидела ничего, кроме заботы и теплоты. «Тань, ну что ты говоришь?» Он мягко улыбнулся и заправил непослушную прядь ей за ухо. «Ты же после аварии только». «Почему она сомневается в нем?» «Ведь он самый близкий ей человек, ее муж». «Они столько лет вместе». «Прости». Таня устала, выдохнула и опустила глаза. Было стыдно за свои подозрения и недоверие но нехорошее предчувствие так и не исчезло. Я не знаю, что со мной. Все наладится, просто нужно немножко времени. Павел приподнял ее лицо за подбородок. Отдохни, я не буду мешать. Приблизившись невесомо, поцеловал в губы. Таня внутренне сжалась, не зная, как реагировать, но Паша не стал настаивать и отстранился. Я пойду, не скучай. Паш, окликнула она его. Спасибо тебе за все. Павел пристально посмотрел в глаза, затем кивнул и вышел за дверь, наконец оставив Татьяну в спасительном одиночестве. Облегченно выдохнув, она принялась бесцельно ходить по комнате. Усиленно напрягала мозг, пытаясь вспомнить хоть что-то, но неизменно натыкалась на глухую стену в сознании, словно воспоминания были заблокированы. Таня интуитивно чувствовала, что упускает что-то важное, что-то незримое ускользало от нее, но что? Оставалась загадкой. Ей было неуютно и холодно. Мелкий озноб пробрался под кожу и сотрясал изнутри. Обхватив себя руками, чтобы сберечь остатки тепла, она легла на кровать и прикрыла глаза в жалкой попытке уснуть. Но и эта затея с треском провалилась. Не уснуть, не успокоиться у Тани не получилось. Не могла больше находиться здесь. Накинула теплую шаль вышла из комнаты. Побродила по дому, обошла каждый уголок. Но ничего не дрогнуло в душе, ничего не натолкнуло на воспоминания. Едва сдерживая слезы, Таня вышла в сад. Жадно вдыхала в пропитанный поздней осенью воздух. Прикрыв глаза, просто стояла и не думала ни о чем, позволяя энергии курсировать по телу. Ей вдруг стало так легко и хорошо, словно кто-то обнял ее и согрел своим теплом. Она боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть это волшебное, щекочущее в груди ощущение. «Танечка!» — звонкий голос Галины Андреевны разрушил волшебство момента и заставил вернуться в реальность. «Ну что же ты на морозе-то и раздетая?» «Все хорошо. Пойдем скорее. Обед готов!» Экономка приобняла Таню за плечи и повела к дому. «Я приготовила все самое твое любимое!» Таня не стала спорить и послушно пошла с Галиной Андреевной.